Глава 9. Бал Дейзи. Миссис Шекспир Смит имеет честь пригласить мистера Джона Брука, мистера Томаса Бэнкса и мистера Натаниэля Блейка на свой бал, который состоится сегодня в 3 часа пополудни. По скриптум: Пусть Нат принесет свою скрипочку. Тогда можно будет потанцевать. А все мальчики. Должны хорошо себя вести, а то не получат лакомств, которые мы приготовили. Боюсь, это изысканное приглашение было бы отклонено, не содержи последняя строка по скриптума, тонкого намека. Они много чего вкусного настряпали, я по запаху понял. Нужно идти, заявил Томи. Можем поесть и сразу улизнуть, добавил Дэми. «А я никогда не бывал на балах. Что там нужно делать?» — поинтересовался Нат. «Да просто разыгрывать из себя мужчину. Сидеть неподвижно, с дурацким видом, точно взрослый. А еще танцевать, чтобы девчонки порадовались. А потом мы все съедим и уйдем при первой же возможности». «С этим я, пожалуй, справлюсь», — сказал Нат, обдумав слова Томми. «Напишем, что приняли приглашение», — решил Дэми, и отправил следующий галантный ответ. «Все будем. Приготовьте побольше еды, пожалуйста». Д. Б. Эсквайр. Дамы очень переживали из-за своего первого бала, поскольку решили, что если все пройдет хорошо, они потом устроят еще и званный ужин для избранных. Тетя Джо любит, чтобы мальчики играли с нами, если они не шалят, так что нужно сделать так, чтобы наши балы им понравились». Это им пойдет на пользу», — наставительно рассудила Дейзи, накрывая на стол и тревожно оглядывая приготовленные лакомства. «Дэми и Нат проказничать не будут, а вот Томми обязательно что-нибудь учинит. Точно тебе говорю?» — откликнулась Нан, покачивая головой над корзиночкой, в которой она раскладывала печенье. «Ну, тогда я его живо выставлю», — решительно объявила Дейзи. «На званных приемах так не принято». Это невоспитано. Значит, больше никогда его не приглашу. Вот это уже лучше. Он ведь расстроится, если его не позовут на ужин, правда? И еще как. У нас же будут такие вкусные вещи, правда? Настоящий суп с поваришкой. Она имела в виду поварешку. И с суповой миской. понорошечная индейка, мясной соус и всякие разные гальниры. Дейзи никак не удавалось выговорить гарниры. Она уже и пытаться перестала. «Почти три часа. Пора переодеваться», заявила Нан, приготовившая по такому случаю особый наряд, который ей не терпелось надеть. «Я — мать, поэтому особо наряжаться не стану», ответила Дейзи, надевая ночной капор, украшенный красной лентой, длинную тетяную юбку и шаль. Очки и большой носовой платок дополнили туалет. Получилось пухленькая. Розовощекая маленькая Матрона. Нан надела венок из искусственных цветов, старые розовые домашние туфельки, желтый шарф, зеленую муслиновую юбку и взяла веер, перья для которого выщипала из веничка для сметания пыли, а для пучей элегантности еще и флакон для нюхательной соли без всякой соли. Я — дочь. Мне положено наряжаться. «А еще я должна петь, танцевать и говорить больше, чем ты». Матери только разливают чай и ведут себя благопристойно. «Сама знаешь». Внезапно раздался громкий стук, от которого мисс Смит прыгнула в кресло и принялась вовсю обмахиваться веером, а ее маменька выпрямилась на диване, стараясь выглядеть безмятежно и благопристойно. Маленькая Бесс, приехавшая к ним в гости, исполняла обязанности служанки — Она открыла дверь и с улыбкой произнесла «Даблоп, пофаловать, фентельмены, мы фотовы Мальчики по такому случаю надели высокие бумажные воротнички, черные цилиндры и перчатки из разных тканей разных цветов. До них додумались в самый последний момент, и ни одной готовой пары не нашлось. «Наше почтение, мэм», — начал Дэми басом. Говорить басом было так трудно, что пришлось ограничиваться короткими репликами. Все пожали друг другу руки и расселись, с видом невероятно комичным и при этом столь торжественным, что джентльмены забыли про благопристойное поведение и так и закачались на стульях от хохота. «Ах, что вы!» — воскликнула в ужасе миссис Смит. «Будете так себя вести? Вас никогда больше не пригласят!» Добавила мисс Смит, стукнув мистера Бэнкса флаконом, потому что он хохотал громче всех. Как тут не смеяться? Ты прямо настоящая фурия! фыркнул мистер Бэнкс с совершенно неприличной искренностью. Сам такой. Но я же не говорю это вслух, это грубо. Мы его не пригласим на званный ужин, верно, Дейзи? возмущенно вскричала Нан. Давайте лучше потанцуем. Принесли вы скрипку, сэр? спросила миссис Смит стараясь сохранять воспитанное выражение лица. Она за дверью. Нат вышел за скрипкой. «Лучше сперва чаю выпьем». Ничуть не смутившись, продолжал Томми и откровенно подмигнул Дэми, напоминая, что чем скорее они налакомятся сладостями, тем скорее можно будет сбежать. «Нет, к столу потом. А если будете плохо танцевать, то и вовсе ничего не получите. Ни кусочка, сэр» посулила миссис смит да так строго, что ее разбушевавшиеся гости сообразили, что она не шутит, и разом сделались крайне благопристойными. «Я поучу мистера Бэнкса танцевать польку, поскольку сейчас он ее танцует просто ужасно», добавила хозяйка и глянула на Томи с таким упреком, что он разом присмирел. Над провел смычком по струнам и две пары закружились в двух разных танцах. Дамы танцевали отлично, потому что им это нравилось, а джентльмены старались из несколько более эгоистичных побуждений. Они понимали, что лакомство нужно заслужить и мужественно шли к заветной цели. Когда все запыхались, было получено разрешение отдохнуть. Собственно, бедняжка миссис Смит и сама в этом нуждалась, потому что не раз и не два запнулась от длинный подол платья. Юная служанка обнесла их водой с патокой в таких крошечных чашечках, что один из гостей выхлебал целых девять. Называть его имя я не стану, потому что этот легкий напиток так сильно на него подействовал, что, опрокинув девятую чашку, он во всеуслышание поперхнулся. «А теперь попросите Нан». «Чтобы она вам сыграла и спела», — обратилась Дейзи к брату. Он сильно напоминал сову в своем высоком воротничке, изнутри которого хмуро разглядывал происходившее. «Прошу вас, мэм, спойте нам», — послушно попросил гость, втайне гадая, где же пианино. Миссис Смит подплыла к старому секретеру, откинула крышку и, усевшись перед ним, Принялась аккомпанировать себе столь бравурно, что старые доски так и задрожали. Она же запела прелестную новую песенку, которая начиналась так. «Весело запела гитарная струна, Трубадур спешит домой, Окончилась война!» Джентльмены так громко аплодировали, что юная леди исполнила еще и «Катятся волны», и «Ты попрыгунья», и прочие песенные шедевры — пока гости не начали намекать, что пение довольно. Миссис Смит, польщенная похвалами, которые расточали ее дочери, великодушно объявила, «А теперь выпьем чаю, рассаживайтесь и ничего не хватайте». Люба дорого было посмотреть на то, как почтенная дама председательствовала за столом, с какой кротостью сносила она мелкие неурядицы. Лучший пирог хлопнулся на пол когда она попыталась разрезать его совсем тупым ножом. Хлеб и масло исчезли со стремительностью, способной ошарашить любую хозяйку. А самое ужасное, сливочный соус оказался настолько жидким, что его пришлось пить, а не вкушать элегантно с помощью новых латунных ложечек. С прискорбием сообщаю, что мисс Смит повздорила со служанкой из-за самой вкусной булочки в результате. Бесс подбросила в воздух все блюдо и с ревом выскочила за дверь под ливнем падающей на пол сдобы. Ее утешили, усадив за стол и отдав сахарницу в полное ее распоряжение, однако в суматохе пропала целая тарелка оладий. Их так и не нашли. А они замышлялись как главное украшение стола, и миссис Смит совершенно вышла из себя, ведь оладья напекла лично, И получились они из заглядения. «Любая хозяйка дома скажет вам, каково это, лишиться целой дюжины отменных оладий. Из муки, соли и воды, с большой изюминкой на каждой, да еще и щедро посыпанных сахаром». «Это ты их припрятал, Томми! Наверняка!» вскричала возмущенная хозяйка, замахиваясь на подозреваемого молочником. «А вот и нет!» «А вот и да!» Прирекаться неприлично», — заметила Нан, торопливо поедавшая варенье по ходу этой перепалки. «А ну отдавай, Дэми!» — приказал Томи. «Врешь ты все, а не у тебя в кармане!» — рявкнул Дэми, задетый этим несправедливым обвинением. «А давайте отберем, а тот Дейзи из-за него плачет», — предложил Нат, которому первый бал показался даже волнительнее, чем он ожидал. Дейзи уже рыдала. Без как положено хорошей служанке, смешивала свои слезинки со слезами хозяйки, а объявила всех мальчиков на свете несносной напастью. Среди джентльменов разразилась перебранка. Когда двое защитников справедливости стали нажимать на злодея, он укрылся за столом и принялся бомбардировать их похищенными оладьями. Из них вышли отличные снаряды, поскольку по твердости они могли поспорить с пулями. Он успешно выдерживал осаду, пока не иссякли боеприпасы. Однако, расстреляв последний блин, он вынужден был сдаться. Его с вытащили за порог и в виде бесславной кучи сгрузили на пол в прихожей. После этого воодушевленные победители вернулись обратно. И пока Деми утешал несчастную миссис Смит, Над и Нан, собрали оладьи, водрузили на место все изюминки и снова разложили лакомство на блюде, будто ничего и не было. Впрочем, вкус все равно был не тот, ведь сахар-то облетел, так что после нанесенных оладьям обид никто уже не захотел их есть. «Нам, пожалуй, пора», — вдруг объявил Дэми, заслышав на лестнице голос тети Джо. «Да, пожалуй». Над торопливо положил сдобную булочку, которую только что взял. Но миссис Джо вошла до того, как они успели ретироваться. И юные дамы принялись на перебой повествовать ей о своих огорчениях. «Больше никаких балов, пока мальчики не исправятся. А именно, не сделают для вас чего-то хорошего», рассудила миссис Джо, кивнув в сторону троих повес. «Да мы просто пошутили!» начал было Дэми. А я не люблю шуток, от которых другим грустно. Я тобой недовольна дэми, я надеялась, что уж ты-то никогда не станешь дразнить Дейзи. У тебя ведь такая заботливая сестричка. Мальчики всегда дразнят сестер, мне Томи сказал пробурчал дэми. А моим мальчикам это не позволено, так что если не будете играть мирно, я отправлю Дейзи домой решительно рассудила тетя Джо. Услышав эту страшную угрозу, Дэми подскочил к сестренке, а Дэзи торопливо утерла слезы, потому что близнецы даже представить себе не могли большей беды, чем разлука. «Нат тоже хулиганил, а Томми сильнее всех», доложила Нан, опасаясь, что два этих грешника не получат своей доли наказания. «Мне стыдно», смущенно пробормотал Нат. «А мне нет!» — выкрикнул Томми в замочную скважину, за которой подслушивал во все уши. Миссис Джо едва не рассмеялась, однако сумела сдержаться и подчеркнуто произнесла, указывая на дверь. «Можете идти, мальчики, однако помните, что вам не разрешается играть и разговаривать с девочками до моего особого позволения. Вы не заслуживаете удовольствий, и я их запрещаю». Невоспитанные джентльмены поспешно ретировались, а снаружи их ждали насмешки и издевки раскаявшегося Бэнкса, который целых 15 минут не желал иметь с ними ничего общего. Дейзи скоро оправилась от потрясения, горевала только из-за разлуки с братом, а также скорбила о том, как он ранил ее нежное сердечко. Нан весь этот переполох пришелся по душе и она старательно задирала нос перед всеми троими, особенно перед Томи, который делал вид, что ничего не замечает, и громко заявлял, как он рад, что они избавились от глупых девчонок. Впрочем, в глубине души он скоро раскаялся в своих опрометчивых поступках, из-за которых его изгнали из приятной компании, и каждый час проведенный Паврось лишний раз напоминал ему, как ценит он, общество глупых девчонок. Остальные сдались еще раньше и очень хотели вернуть былую дружбу. Ведь рядом больше не было Дейзи с ее лаской и лакомствами. Не было Нан, которая их забавляла и врачевала. А самое главное, не было миссис Джо, с которой дом казался таким светлым, а жизнь беспечальной. К величайшему их смятению миссис Джо порешила что и она одна из обиженных девочек и почти не разговаривала с изгоями, проходила мимо них, не глядя, и, похоже, была слишком занята, чтобы выполнять их просьбы. Эта внезапная и глубокая немилость поселила тоску в их душах, потому что, если рядом не было матушки Байер, солнце садилось в полдень, и негде было скрыться от тьмы. Это неестественное положение вещей — Продолжалось три дня. А потом джентльмены не выдержали, и, убоявшись, что затмение продлится вечно, отправились за помощью и советом к мистеру И Есть у меня сильнейшее подозрение, что мистеру Байру заранее дали наказ о том, как себя вести, если к нему обратятся с подобной просьбой. Никто, однако, этого даже не заподозрил, а он дал мальчикам несколько ценных советов, которые были с благодарностью приняты, а потом притворены в жизнь следующим образом. Уединившись на чердаке, они посвятили несколько часов, обычно отводившихся под игры, изготовлению некоего таинственного механизма, на который ушло такое количество клейстера, что Ася разворчалась, а девочки изумились. Любопытный нос Нан едва не прищемили дверью, Так ей хотелось выяснить, что же там происходит. А Дейзи сидела и страдала. Почему им всем нельзя играть вместе, без всех этих дурацких секретов? В среду днем погода стояла ясная, и, многократно проверив, как там солнце и ветер, над стоми куда-то удалились, а потом вернулись с огромным плоским свертком, завернутым во множество газет. Нан едва не умерла от сдерживаемого любопытства. Дейзи едва не расплакалась от досады, и обе так и дрожали от предвкушения, когда Дэми проследовал в комнату к миссис Байер, держа шляпу в руке, и объявил тоном, настолько галантным, насколько это возможно для юноши его лет. «Я вас очень прошу, тетя Джо, не согласитесь ли посмотреть на сюрприз, который мы для вас приготовили? Пожалуйста!» «Он просто отличный!» «Спасибо. Мы с удовольствием посмотрим. Только мне придется взять и Тедди», ответила миссис Байер с улыбкой, которая приободрила Дэми не хуже солнышко после дождя. «Очень хорошо. Мы его возьмем с удовольствием. Для девочек приготовили коляску. А вы не против того, чтобы дойти пешком до вершины Мятного холма? Правда же, тетушка?» «Разумеется, нет. Но вы совершенно уверены, что я вам не помешаю?» «Нет, что вы! Нам этого очень хочется! Без вас и сюрприз не сюрприз!» С воодушевлением воскликнул Дэми. «Премного благодарна, сэр!» И тетя Джо присела в глубоком реверансе, ибо шутки и забавы любила не меньше всех остальных. «Так, юные леди, не заставляйте джентльменов ждать шляпы на головы!» И вперед. Мне не терпится узнать, что это за сюрприз. После этих слов поднялась страшная суматоха, и через пять минут всех трех девочек и Тедди втиснули в корзинку для белья, как они называли легкую коляску, в которую впрягли Тоби. Дэми шел во главе процессии, а замыкала ее миссис Джо в сопровождении Кита. Шествие, уж поверьте мне, было более чем впечатляющее потому что Тоби на голову надели султан из перьев, над коляской развивались два флага. У Кита на шее красовался голубой бантик. Он едва не свел песика с ума. Дэми прицепил на курточку бутоньерку из одуванчиков, а миссис Джо прихватила по такому случаю изящный японский зонтик. Девочки то и дело прыскали от возбуждения, а Тедди так понравилась поездка, что он то и дело ронял на землю свою шляпу, А когда ее у него отобрали, едва не вывалился сам, будто решив, что ему нужно хоть что-то предпринять, чтобы позабавить компанию. Когда они взобрались на холм, пусто там было, лишь трава колыхалась под ветром, как иногда пишут в сказках. У детей вытянулись лица. Но тут Дэми своим самым внушительным голосом произнес «Вылезайте и стойте спокойно. Сейчас будет сюрприз». После этих слов он спрятался за большой камень, над которым вот уже полчаса одна за другой появлялись две мальчишеские головы. Последовала короткая напряженная пауза. А потом подошли Над, Дэмми и Томи, причем у каждого в руке было по новенькому воздушному змею, который они и вручили трем юным леди. Раздались восторженные крики, однако мальчики заставили их умолкнуть, произнеся причем лица их так и лучились озорством. Это еще не весь сюрприз. После чего, сбегав за камень, они притащили четвертого змея, и вовсе огромного, на котором было написано крупными желтыми буквами «Матушки Баер. «Мы подумали, вам тоже захочется, потому что вы на нас рассердились и приняли сторону девочек». Воскликнули они хором и залились хохотом, ибо стало ясно, что им удалось удивить миссис Джо. Она захлопала в ладоши и тоже расхохоталась. Забава явно пришлась ей по душе. «Ой, мальчики, какая прелесть! Кто это придумал?» спросила она, беря колоссального змея в руки с не меньшей радостью, чем до того девочки. «Дядя Фриц предложил, когда мы задумали делать остальных, сказал, вам понравится. Вот мы и постарались». Ответил Деми, сияя от восторга, ведь замысел его удался. Дядя Фриц знает мои вкусы. Да, змеи великолепные. А на днях, когда выпускали своих, нам было очень завидно, верно, девочки? Так мы их потому вам и сделали, сознался Томи, который от полноты чувств стоял на голове. Давайте запустим, заявила энергичная Нан. «А я не умею», — начала была Дейзи. «Мы тебе покажем. Нам самим хочется», — воскликнули в приливе приязни все мальчики, а потом Дэми взял змея Дейзи, Томи, Нан, а Нат не без труда убедил Бес отдать ему своего, голубенького. «Тетушка, подождите, мы сейчас и вашего запустим», — проговорил Дэми, опасаясь вновь утратить расположение миссис Байер, если оставить ее в стороне. «Да я тебя умоляю, дитя мое, уж я-то в змеях разбираюсь, а мальчик, чтобы его подкинуть, у меня есть», добавила миссис Джо, потому что из-за камня выглянул с улыбкой от уха до уха профессор. Он тут же подошел, подбросил большого змея, и миссис Джо припустила с ним, сохраняя благопристойность. Дети же стояли и наслаждались этим зрелищем. «Змеи!» Один за другим взмыли в небо и поплыли яркими птицами, опираясь на крылья свежего ветерка, ровно дувшего над холмом. Как всем было весело беготня крики, подъем и спуск змеев, их смешные кувырки в воздухе. а еще они тянули бечевку точно живые, пытаясь вырваться на свободу. Нан была сама не своя от счастья. Дейзи решила, что эта игра почти ничем не хуже кукол, а маленькая бес Так понравился ее вожушный Мэй, что она почти не отпускала его в воздух, предпочитая держать на коленях и рассматривать замечательные картинки, написанные вдохновенной кистью Томи. Миссис Джо и ее змей понравился несказанно, причем вел он себя так, будто знал, кто его хозяин. Придал к земле в самые неожиданные моменты, Цеплялся за деревья, едва не свалился в речку, а в конце взмыл на такую высоту, что превратился в точку среди облаков. В конце концов, все утомились и, привязав змеев к деревьям и изгородям, присели отдохнуть. Все, кроме мистера Байра, который посадил Тедди на плечо и пошел взглянуть на коров. «Вам когда-нибудь в жизни было так весело?» — поинтересовался Нат когда они разлеглись в траве, жуя стебельки мяты, как ягнята. «Ни разу с тех пор, как я в последний раз запускала змея». И еще в детстве», — отвечала миссис Джо. «Жаль, что я не был с вами знаком, когда вы были девочкой. С вами, наверное, было очень интересно», — заметил Нат. «Я, как не стыдно это признавать, была большой озорницей». «А мне нравятся озорницы», — вставил Томи, глядя на Нан, которая в ответ на этот комплимент скорчила страшную рожу. «А почему я вас не помню, девочкой, тетушка? Я был еще совсем маленьким?» поинтересовался Дэми. «Еще каким, дружок?» «Наверное, у меня тогда еще память не проснулась. Дедушка говорит, что мозг у нас раскрывается постепенно. Значит, та часть, которая отвечает за память, у меня еще не раскрылась, когда вы были маленькой». «Вот я вас и не помню», — рассудил Дэми. «Знаешь, маленький Сократ, этот вопрос лучше задать дедушке. Мне он не по уму», — сказала тетя Джо, уходя от ответа. «Я и задам. Он про такое знает. А вы нет», — высказался Дэми, подумав про себя, что в змеях эта компания понимает лучше, чем в сложных вещах. «Расскажите, что было, когда вы в последний раз запускали змеев?» Попросил Нат, потому что миссис Джора смеялась, когда об этом вспомнила, а значит, история была интересная. «Ну, было забавно. Я была уже большой, лет 15. Мне было стыдно, и я не хотела, чтобы меня застали за детской забавой. И тогда мы с дядей Тедди втихаря сделали себе змеев и тайком ушли их запускать. Отлично провели время, а потом присели отдохнуть» как вот сейчас, и вдруг услышали голоса и увидели группу юных леди и джентльменов, возвращавшихся с пикника. Тедди ничуть не смутился, хотя и был великоват для таких забав. Я же страшно переполошилась, потому что знала, конца и края не будет насмешкам и пересудом, ведь своими выходками и я смущала наших соседей не меньше, чем Нан. «Что мне делать?» прошептала я теди, поскольку голоса звучали все ближе и ближе. «Я тебе сейчас покажу», — ответил он и, вытащив ножик, перерезал бечевки. Змеи взмыли в воздух, и когда компания подошла, мы самым благопристойным образом собирали цветочки. Нас ни в чем не заподозрили, а мы потом долго хохотали над тем, как спаслись в самый последний момент. «А змеи так и улетели, тетушка», — спросила Дейзи, без следа. Но я не переживала, потому что твердо решила, подожду-ка я, пока состарюсь. А там опять поиграю со змеями. И, как видите, дождалась, — произнесла миссис Джо и стала притягивать к себе большого змея, потому что уже смеркалась. «Нам пора идти?» «Мне пора» а то вы все останетесь без ужина, а вас такой сюрприз явно не порадует цыплятки. «Правда, мы устроили хороший сюрприз», — коротко осведомился томи «Отличный», — ответили ему хором. «А знаете почему?» — спросила миссис Байер. «Потому что ваши гости вели себя как положено и очень старались ничего не испортить. Вы ведь поняли, что я имею в виду?» «Да, мэм», — выговорили мальчики и смущенно переглянулись, а потом смирно положили змеев на плечи и отправились домой, вспоминая про другое событие, по ходу которого гости вели себя не как положено, из-за чего все и пошло не так.